Глава 24 Лужа крови вокруг убитого стражника блестела в лучах вечернего солнца. Безликий лучник, ответственный за его убийство, сам принял смерть к тому моменту, как кассы ландером подошли к воротам. Его тело растерзали на части оставшиеся стражники, а крылья выдрали из спины и бросили в сторону. Чёрно-красная жидкость сочилась по его белому пустому лицу. Сочи. А как к воротам подходили все новые солдаты для подкрепления, Ландер приказал отрезать голову лучника от невероятно длинной шеи и запустить со стены в толпу его приближающихся товарищей. Этот мрачный подарок вызвал оглушающий протест в виде воплей со стороны безликих лучников. Каст так и не нашла ни у кого из них рта. Однако при этом они умудрялись издавать жуткие крики. Как будто они проходили прямо через голову. Девушка закрыла уши руками и отошла от ворот, едва не врезавшись в Зева Ларенты и Нессо, которые шли со стороны дворца. Мужчины несли мечи, а Несса обеими руками держала лук. Она шла с широко распахнутыми глазами и плотно сжатыми губами, всем своим видом выражая решимость. Полк королевских солдат размером с небольшую армию шел следом за ними. Земля дрожала под их шагами, а в воздухе слышался гул голосов, металлический звон и грохот шлемов, а также в торопях надеваемых кольчуг. Эландер подошел к вновь прибывшим, чтобы расставить их по местам, и в этот момент из-за крепостной стены вновь раздались дружные вопли отряда безликих лучников. Ворота пошатнулись под натиском двух из них. Они попытались просунуть свои длинные руки сквозь решётку, но три солдата быстро отсекли их своими мечами. Лучники упали навзничь, из обрубленных рук брызнула кровь. Скорее они вновь поднялись на ноги и с дикими криками бросились на утёк, а потом скрылись из виду. После чего наступила тишина. Все, кто там был, напряглись в ожидании следующей атаки врагов. Но никто не бросился к воротам. Тогда один из стражников подполз поближе к решётке и посмотрел, что там происходит. Но тут же отпрянул назад, потерял равновесие и упал на землю, увидев, как одна из чёрных переплетённых стрел вонзилась прямо возле ворот. Земля вокруг неё тут же почернела. Затаив дыхание, Кас смотрела, как чернота поднимается всё выше, заполняя всю решётку тёмным паром. Вскоре он с шипением исчез. Ворота были на месте, но теперь они выглядели так, будто гигантский зверь погрыз нижние прутья, и они погнулись. Солдаты поспешили на сторожевую башню, приготовив луки, готовые стрелять во всё, что движется в их сторону. Ка скрепче взялась за свой лук, а серебряная лапка велась у её ног с блестящими глазами, время от времени издавая неуверенное тявканье. Яв перевёл взгляд на Кас. Так и знал, что стоит тебе выйти, и у нас возникнет новая беда. Он просто подтрунивал над ней, и Кас попыталась улыбнуться в ответ, но тут же вспомнила о монстре, которого она вызвала в Бельвинде, о жителях, которых он кидался с одного конца площади на другой, и с каким глухим ударом они падали на землю. Я думал, что Ора ошиблась в том, что увидела серебряный лапка. проберматау Ларент. Но нет. Эти мерзавцы такие же страшные, как она их описала, правда? Лисичка остановилась на секунду и обиженно фыркнула в ответ на его замечание, показывая, что Ларент дурачок, раз не понимает, что изображения, которые она посылала Рейе, были ясными и точными. Тут вернулся Ландер и увидел испорченные безликими лучниками ворота. Он перевёл взгляд на солдата, схватившегося за шлем, и нахмурился. С доспехами будет то же, что и с воротами. Ни одна защита не спасёт от их магического пара. Лучше используем скрытую тактику боя, а не прямое нападение. Безликие лучники реагируют на движение, на малейшие вибрации в воздухе. Если они вас засекут, постарайтесь избежать их стрел. Постарайтесь, чтобы вас не пронзили стрелами, пробормотал Зев. Отличный совет. Либо бегите во дворец и прячьтесь, если вам так больше нравится, сообщил ему Иландер, вызвав смешок у Ларенты и нервный хихиканье Нессе. После этого всё завертелось очень быстро. Солдаты у ворот пускали всё новые стрелы, чтобы взять как можно больше лучников на себя, в то время как Иландер вместе с Кас и её друзьями и остальными солдатами пробежали вдоль стены к разным выходам. Солдаты распределились группами по 3-4 человека и вышли наружу. Вскоре все солдаты разбрелись, и осталась только Кас с друзьями. Эландер повёл их быстрым шагом до того места, где стена делала поворот. Там была ещё одна сторожевая башня, в которой сидели солдаты с луками и целились через многочисленные бойницы. Насса поднялась к ним и нашла свободное место у края. Серебряная лапка следовала за ней по пятам. Эландер помедлил возле прохода под башней, ведущего наружу. "Можешь тоже подняться туда?" предложил он Кас, посмотрев на Нессу с лессой. "Там безопаснее". Кас скривилась. "Этот лук лучше стреляет с близкого расстояния", сообщила она ему. "И потом, я не стану прятаться на стене, пока ты будешь биться с монстрами снаружи". Эландер медленно и устало вздохнул, но спорить не стал. По улыбке, слегка коснувшейся его губ, Кас поняла, что он ждал именно этого ответа. Через мгновение он еще с прохода, держа на готове меч. Кас поправила колчан со стрелами. Она не собиралась прятаться от этих безликих монстров, так же, как не пряталась от предыдущих монстров в Бельвинде. Если они и правда пришли сюда из-за нее, она встретит их лицом к лицу, И постараются вложить в каждую стрелу максимальную силу, чтобы продырявить эти пугающие белые головы. Она нырнула в проход, и Лоренс с Зевом последовали её примеру. Всего лишь очередная охота на монстров, да? прошептал Зев, пока они шли по улицам, прислушиваясь к крикам и воплям. Да, только на этот раз нам придётся вести себя тихо, когда мы подойдём к добыче, ответил Лоренс. без твоих обычных выкрутасов. Зев начал возмущаться, но Кас шикнула на обоих и знаками поманила их за собой в узкий переулок. Она только что услышала душераздирающие крики, совсем юные голоса среди визгов монстров и шумных разговоров солдат. Пройдя переулок до конца, они резко остановились. Впереди была более широкая, залитая солнцем дорога. по которой с трудом шли три девочки. Их лица были красными, перекошенными от ужаса, а шаги усталыми, шаткими и неустойчивыми. Одна девочка споткнулась и упала. Самая младшая продолжала бежать вперёд, а другая девочка остановилась, чтобы помочь упавшей подняться. Но сколько бы она ни старалась поднять её на ноги, та то только рыдала и вновь падала на дорогу. И так продолжалось довольно долго. Каз заметила лучника лишь тогда, когда тот уже прицелился и выпустил стрелу. Она полетела в сторону девочек. Чёрные тени струились за ней, как флаги на корабле во время сильного шторма. Но Зев оказался быстрее и сообразительнее. Каз успела сделать всего один шаг в их сторону, когда в воздухе пронёсся огненный вихрь, который налетел на чёрную стрелу, и объял тёмные щупальца, вобрав их в себя. Затем огненный шар несколько секунд повисел в воздухе в десяти метрах от девочек. После чего он взорвался. Взрыв был небольшим. Тем не менее, пламя и остатки тьмы разлетелись по всей дороге. Этого было достаточно, чтобы отвлечь и оглушить лучника. И пока всё не улеглось, Касс успела подбежать к нему поближе. Лорен последовал за ней. Когда угли потухли и тёмные клубы дыма рассеялись, в воздухе повисла странная тишина, а всё вокруг было залито ярким светом. Девочки успели где-то спрятаться. Лучник стоял на краю дороги, мотая головой из стороны в сторону, как будто пытаясь прийти в себя. Он мгновенно почувствовал присутствие Зева и снова прицелился, но к тому времени Каз с Лорентом уже успели обижать монстра сзади и подойти к нему поближе. Кас целилась точно ему в голову. Она выпустила стрелу. Цель была достигнута, но стрела глубоко вошла в шею лучника. Он начал биться в конвульсиях, и Кас решила добить его, выпустив вторую стрелу прямо в затылок. Монстр противно заверещал и рухнул на землю, после чего стал сжиматься прямо у неё на глазах, становясь всё меньше и меньше, пока совсем не исчез. оставив после себя лишь тёмное пятно на дороге. Как будто он сгорел дотла, и единственное, что напоминало о его существовании, это небольшое пепелище там, где он лежал. Касс во все глаза смотрела на тёмное пятно, пытаясь осознать произошедшее. Однако предсмертный крик лучника привлёк внимание его товарищей, и ей пришлось снова вступить в бой. поскольку сразу 7 лучников спешили к ним с Лорентом по переулку слева от них двое впереди, остальные сзади Лорент бросился к ним навстречу, изящно наклоняясь и прыгая из стороны в сторону, чтобы уклониться от выпущенных стрел. Каз заметила, что они не летели одна за другой, а появлялись из воздуха, и лучникам нужно было время, чтобы их наколдовать. Луки, из которых они стреляли, были очень странными, как если бы она не успела хорошенько рассмотреть их, Роже, поскольку один из лучников отделился от группы и направился к ней, отстав от остальных. Кас решила заняться им. Она успела выпустить стрелу, которая пронзила его шею. Конечно, это было менее эффективно, чем попасть в затылок, так как он лишь слегка покачнулся, а затем вынул её и побежал дальше. Но Зеф уже занял позицию позади лучников, и когда раненый споткнулся, он успел его догнать. И со всей яростью вонзил стальную меч в голову отставшего монстра. Но тут Касс заметила стрелу, летящую прямо на нее. Она успела отбежать как можно дальше, чтобы не попасть в круг смерти, который она вызовет. После чего девушка скрылась в переулке, по которому они пришли, И побежала мимо ветхих крылечек, возвышающихся среди коробок и нескольких закрытых витрин. Она присела рядом с крыльцом, на котором были каменные кадки с цветущими растениями. Лоренс с зевом прибежали к ней через несколько минут. Они встали на колени и стали наблюдать за поворотом на тенистую улицу, в то же время ощущая сладкий пьянящий аромат цветов. Лоренту удалось убить двух лучников, которых он взял на себя. Однако четверо остались, и теперь они передвигались круговым отрядом, став спиной к друг другу, как будто им хватило ума понять, что Каас и ее соратники знают их слабое место. «Нам нужно постараться их разделить», — прошептал Лорент, когда они подошли поближе. Каас и Зев кивнули. Из всех троих Лорент был самым быстрым, поэтому он первым выскочил из укрытия и пробежал мимо лучников, не дав им опомниться и прицелиться из лука. После чего двое монстров отделились от группы и бросились в погоню за ним. Как только они скрылись из виду, Кас и Зев побежали дальше по улице, уводя оставшихся двух лучников за собой. А затем они разделились, спрятались в разных местах и замерли без движения, чтобы те потеряли их след. Чуть погодя они разбежались дальше в разные стороны, чтобы сбить с толку монстров, которые реагировали на движение. лучники минуту постояли в замешательстве, а затем всё-таки были вынуждены выбрать каждый по одной цели. Таким образом, Кас и Зева удалось развести их врозь. После череды остановок и перебежек Кас смогла вывести преследующего её лучника на более широкую улицу, куда побежал Ларент и где было больше места для манёвра, чтобы зайти за спину противнику. Безликий лучник молча следовал за ней на расстоянии. Длинными шагами, дрожа от напряжения, Кас немного задержалась на перекрёстке двух улиц, затаив дыхание. Она стояла, не шевелясь, и старалась побороть в себе желание развернуться и броситься искать Лоренто, чтобы убедиться, что он жив и здоров. Ей в спину светило солнце. У Кас на лбу выступила капля пота и скатилась по носу, а за ней следовавшее Она потянулась, чтобы их вытереть. Лучник тут же почувствовал движение и прицелился. Кас начала прыгать слева направо и обратно, готовясь бежать, чтобы избежать попадания стрелы. Однако монстр не стал стрелять, а пробежал мимо и продолжал бежать дальше. Кас застыла, следя за ним взглядом, а он всё бежал и бежал. как будто спасаясь от неё. Но нет. На самом деле, он стремился запутать её так же, как они с друзьями пытались сбить его с толку. И у него получилось. Стоило ему скрыться из виду, как девушка забыла об осторожности, стараясь разгадать его действия. Всего лишь на мгновение, но этого оказалось достаточно. Внезапно в колчан Перекинутый через плечо касс ванзилой стрела. Он почернел, как выжженная земля, которую они видели до этого. Она поспешно сбросила его с себя, пока темная магия не перекинулась на кожу, а затем, недолго думая, бросилась к новому укрытию за железным забором и за стела. Тихо выругавшись, она начала искать глазами напавшего на неё лучника. Но улицы были пусты. Она не видела ни тени, ни движения, никаких следов Зева или какого бы то ни было лучника. Простояв минуту, не дыша и прислушиваясь, она решила выйти на улицу и проверить всё, что осталось от колчана, чтобы найти уцелевшей стрелы после разрушительной магии. Но тут кто-то перехватил её руку. "Не трожь". Это был Зев. Не говоря ни слова, Он потащил её в то же укрытие за решёткой. Она хотела было что-то сказать, но Зев вматнул головой в левую сторону. Посмотрев в указанном направлении, Кас смогла вочию увидеть того самого лучника, который ранее запустил в неё стрелу. Он был один. Куда же подевались его товарищи? Возьми мой меч, предложил Зев. Если что, я использую магию. Кас опустилась на колени. Осторожно и максимально тихо отложила лук в сторону, а затем взяла у него меч. Обменявшись оружием, они оба замерли и стали наблюдать за оставшимся лучником, который бродил взад-вперёд по улице. Казалось, он делал всё, чтобы испугать их и заставить пошевелиться. Каждый его шаг был тщательно спланирован, каждая пауза выверена. Пройдя несколько метров, он каждый раз останавливался, и принимался переворачивать всё, что не было прикреплено к земле. Медленный, методичный способ его охоты был гораздо хуже, чем его предыдущие выстрелы из лука. Поскольку он давал коса время задуматься и запаниковать. У неё участилось дыхание, пальцы согнулись, готовые вцепиться в землю или стучать по железному столбу, за который она держалась. Она смогла сдерживать это желание минуту, 2 минуты, пока стрелок не подошел так близко, что, казалось, она сама смогла ощутить жуткий запах смерти, исходящий от него. Рука Касса скользнула с ограды на землю. Безликий лучник тут же повернул голову в ее сторону. Касс не думала, что можно стоять более неподвижно, чем сейчас. Но она постаралась замереть на месте, не дыша. Она полностью растворилась в тишине и безмолвии, стараясь представить себя в каком-то безопасном месте. Она закрыла глаза, а затем вновь их открыла. Лучник все еще стоял рядом. Она еще минуту постояла, затаив дыхание, и он, наконец, отвернулся в другую сторону. Касс смотрела, как он удаляется все дальше от того места, где они с Зевом сидели, и ей в очередной раз бросился в глаза его необычный лук. Теперь... Когда у неё был шанс рассмотреть его поближе, она поняла, что он является частью его самого, как некий придаток, который можно двигать и использовать по своему желанию. Чуть погодя он начал трансформироваться у неё на глазах, а затем исчез в тёмном облаке. Несколько секунд она видела только эту тьму с серебристыми краями, совсем как туман в царстве забвения и как тот пар, который выдыхал гармора. Но затем он вдруг превратился во что-то твёрдое, длинное и острое. Меч. Безликий монстр вновь направился в их сторону, размахивая трансформировавшимся мечом и насылая смертную тьму на всё, к чему прикасался его клинок. "Я не смогу пробежать и встать за ним на этой узкой улочке", прошептала Кас. "Но если нам удастся отрубить придаток, который он использует как оружие, он останется беззащитным, верно?" Мне кажется, в физическом плане они не слишком сильны. «Я отвлеку лучника, чтобы ты смогла подобраться поближе и отсечь у него оружие», — предложил Зев, а затем поднял руку и сомкнул кончики пальцев. В месте их соединения загорелось яркое пламя. Касс не могла отвести глаз от этого маленького огня. Даже сейчас она почувствовала зависть и вспомнила, что Асра была права, несмотря на то, что Зев редко использовал свой дар. Ему не составляло труда вызвать его. Девушка крепко сжала зубы, рассердившись на себя за эти мысли. Она пока не умела управлять своей магией. Это время ещё не пришло. Зато сейчас у неё в руках был меч, с которым она прекрасно умела управляться. Хорошо, согласилась она. Ты готов? Я всегда готов, ответил Зев, рванув вперёд. Как только он оказался напротив лучника, Тот почуял его и вытянул шею, как кобра, готовая выплюнуть свой яд, а затем поднял руку и стал вертеть в руке меч, будто бы взвешивая его. Кас ринулась прямо на него, беря пример из Зева. Ее напор в сочетании с огненным шаром, который Зев собирался запустить, на секунду заставил их противника растеряться и замешкаться. Она не дала ему опомниться и сделать следующий шаг. Ускорившись, она подлетела к нему, размахнулась и ударила мечом, рассекая твёрдую плоть и мышцы. Ей не удалось отрубить руку до конца, и она безжизненно повисла у него сбоку вместе с мечом. Из раны брызнула кровь. Она имела странный запах: плесени и пыли. Почувствовав его, она отскочила назад. Однако лучник каким-то образом нашёл в себе силы взмахнуть кровоточащей рукой и попробовать замахнуться на неё. Тогда Кас вновь ударила мечом, чтобы окончательно отрубить её, и кровь брызнула ей в лицо. Это просто мерзительно. Она хотела было остановиться, чтобы стереть кровь с лица, но всё же не решилась, поскольку чёрные проблески магии стали оплетать её меч, выходя из тотчик которые соприкоснулись с телом отвратительного лучника. Интуиция подсказывала ей выбросить его из рук, пока эти чёрные тени не оплели её руку. Но вместо этого она лишь крепче взялась за меч и с отчаянием подумала о свете. В следующее мгновение клинок вспыхнул, и тьма покинула его. Она сделала резкий вдох. Неужели ей удалось это сделать? Она отпрыгнула вправо, и смогла обожать монстра сзади и ударить его по лодыжке. Очник наклонился вперёд, и его затылок открылся до удара. Немного отскочив, Кас вонзила свой меч в мягкую точку в том месте, где шея соединялась с головой. Монстр рухнул лицом вниз, дёргаясь в конвульсиях. С бешено бьющимся сердцем и напряжением в руках Кас наступила ему между лопаток, чтобы выдернуть свой меч. а затем поспешила отпрянуть от убитого лучника. Стоило ей вынуть клинок из шеи, как монстр точно так же сморщился и исчез, оставив после себя лишь тёмное пятно. «Следующий», — сказал Зев, развернув Каз в другую сторону и подталкивая вперёд, чтобы не дать ей перевести дыхание. «Так даже лучше. Идём дальше. Она не должна останавливаться». И Зев прекрасно это понимал. Если бы он дал ей время осознать, что их ждёт, и её накрыла бы паника, и она не смогла бы идти дальше. Впереди виднелась самая широкая из двух дорог, с обеих сторон обрамлённая домами. Кас насчитала сразу трёх лучников, стоящих в самом конце. Подбежав поближе, она увидела справа Лорента, а по другую сторону от него стояли три лучника. Он был окружён и каждый из этих безликих монстров целился в него из своего лука